Глава двадцать вторая. Белоснежка. Арина. Неказистый с виду флейт развил приличную скорость, но все равно мы летели довольно долго, пока машина не нырнула в глубокое ущелье, приземлившись в просторном гроте. Я извещу о нашем прибытии, сказал Шат, набирая что-то на панели флейта. Буквально через несколько минут платформа под нами шумно завибрировала, опускаясь вместе с летательным аппаратом. в какую-то шахту. Датчики на ветпанеле, активированные Шадом, блеснули зелёным, после чего муж открыл дверь, выпуская нас в каком-то подземном бункере. Рядом с машиной, на которой мы прибыли, стояло ещё два потрёпанных жизнью аппарата. Шэд вышел первым и галантно подал мне руку. Надо немного подождать. Нас должны проводить, сказал муж, разминая мне затёкшие плечи. Воздух пах пылью, Из помещения были выходы в три округлых темных тоннеля. Из одного из них вскоре появился высокий плечистый мужчина. Его хмурое лицо заросло бородой, и вообще незнакомец выглядел угрожающе. Ты привел компанию, док? Забавная кукла. Не смог расстаться? С усмешкой спросил этот медведь с любопытством рассматривая меня, а парней едва удостоил взглядом. Сам ты кукла. Огрызнулась я. Незнакомец удивлённо распахнул миндалевидные корей глаза и стал без церемонно разглядывать меня. Будь вежливей, дружище. Знакомся. Это моя жена Арина, и сосупруги Сейм и Рам. А этот лохматый тип один из моих друзей-отшельников, Айк. Представил нас шат. Я по привычке протянула руку, рассчитывая на рукопожатие. Но этот медведиподобный мужик приложил свою огромную ладонь, как бы сравнивая наши габариты, а потом осторожно пощупал мои пальцы, после чего нахмурился. "Ты в своём уме? Зачем ты притащился сюда женщину, да ещё и такую мелкую?" недовольно пробасил Айк, не выпуская мою ладони из своей лапища. Это долгая история, но я не хочу повторять её дважды. Может, пригласишь нас в дом? Мы стали прибыли надолго, скорее всего навсегда. И отпусти руку Арины. Ты смещаешь мою супругу. А та взвышат. Пошли, буркнул этот медведь, не хотя отпуская мою конечность. Мужчины подхватили сумки, после чего Айк повёл нас вглубь того тоннеля, откуда появился. По полу каменного коридора проходило что-то напоминающее монорельс. На потолке располагались редкие небольшие лампы. Они светили не ярко, но все же разгоняли темноту. Тоннель извивался змеей, то плавно уходя вниз, то поворачивая, то поднимаясь снова наверх. Айк шел быстро. Со своими сто семьдесят пятью сантиметрами я значительно уступала в росте своим мужьям, а хозяин этих мест был выше меня более чем на голову. Естественно, мне было трудно за ними поспевать. но я не жаловалась, тем более учитывая то, что он иногда оглядывался и избавлял тем своих размахованных шагов. В той норе, где ты останавливался раньше, мало места для вас четверых. А на то, чтобы подготовить комнату новую, уйдет время. Вам придется пока потесниться. Когда мы вышли к просторной светлой пещере, хорошо, дашь пару спальников. Есть что-нибудь перекусить для Арины? Мы собирались в спешке. Попросил муж: "Что-нибудь придумаем, но сам понимаешь, изысков не держим". Оглянувшись на меня, произнёс Айк: "Не переживай, Арина не капризная". Ответил Шэд, вызывая у бородатого скептическую усмешку. "Где Лин?" уточнил Шэд, оглядываясь по сторонам. Чистит Линзом. День обещает быть солнечным как раз вовремя. Батареи требуют подзарядки, ответил Айк, но я мало поняла из его слов. Хорошо. Как думаешь, скоро он спустится? поинтересовался Шад. Я уже тут. Еж жду объяснений, чего ради ты привёл с собой компанию? У нас здесь не курорт для зажравшихся мажоров, грубо отозвался неизвестно откуда появившийся мужчина потрясающей красоты. Я не шучу, просто потрясающий. Мои мужья очень привлекательные парни, да из-за дней отбора я привыкла к выдающейся стате марсиан, но этот в нем цепляло буквально все: колкие взгляды серых глаз, ленивая грация хищника, валевое лицо, идеальная светлая кожа, собранный в низкий хвост блестящие русые волосы, даже старенькую пропыленную одежду он носил так, будто одет во фраг. Не хамелеон, это моя семья. И мы будем жить здесь. Недовольно ответил Шат, крепче прижимая меня к себе. Тебе больше негде поселиться? Не уж что успел растратить свое многомиллионное наследство? Что, жена обошлась слишком дорого? Продолжал жалеть словами красавчик, угодив в точку. Ведь это из-за меня Шат лишился всего. Хватит, лен. Ты что не видишь с ним ожившая белоснежка? Я ее тоже не сразу узнал. Док слишком умный, чтобы просто просадить деньги. У него что-то случилось, и если заткнёшься, то узнаем что именно, резко оборвал Хам брадатый великан. Белоснежка, ты всё-таки сумел её разморозить? резко сменил тон красавчик, разглядывая меня с новым интересом. В серых глазах незнакомца светился исследовательский восторг, как будто он увидел ножившего Но динозавра, наверное. "Ив правда, Анна, какая миленькая", усёклся Сю он, потянувшись к моей щеке. Я отбила мужскую ладонь, сердито глядя на парня. "Моё имя Арина, и я не люблю, когда обо мне говорят так, будто меня здесь нет. Что значит не узнал? Вы видели меня в креакапсуле?" сердито спросила я хама, но тот только сильнее умилился, расплываясь в глуповатой улыбке, прямо как дог, когда я разморозилась. Нам всем нужно спокойно поговорить. Алена, прекрати нервировать мою жену. Пошлите на кухню. Айка обещал Ари не бутерброд. Прервал наши гляделки Шат, увлекая меня вслед за бородатым здоровяком в один из проходов.